Глава 2. Судный день Три мудреца стояли у скалы, у злой скалы, где скрыты хрустали, и тайну тайн, манившую из мглы, печальнее постигнуть не могли. Георгий Иванов Тайна вечности Черный археолог Костя Судовкин проживал на улице Маршальской в старом двухэтажном доме под номером 9, в одиннадцатой квартире. Они вошли в полутемный подъезд, и в ноздри им тотчас шибанула кошачья вонь. «По-моему, на втором этаже», – сказал Алик, присматриваясь к номерам на дверях. «На первом шестая, седьмая, восьмая». Они поднялись по скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж. Дом казался вымершим, ни звука, ни шороха. «Здесь», – объявил Алек и нажал кнопку звонка. Внутри квартиры задребезжало. «Может, адрес старый», – сказал он. «По-моему, здесь не живут» и окна в доме не светятся, заметил?» Он нажал на кнопку еще раз, с тем же результатом. Они переглянулись, Алик вопросительно вздернул брови. «Даже не думай», – сказал Шибаев, – «дверь ломать не будем». «О чем ты? И не собирался? Может, подождать во дворе? Придет же он когда-нибудь?» «Ты сам сказал, что здесь никто не живет?» «Гипотетически. Можно позвонить соседям и спросить». Алик в досаде пнул дверь ногой, и она, скрипнув, открылась. В прихожей горел свет. Они снова переглянулись. Идем? спросил Алек, переступая порог. Пусти! Шибаев отодвинул его, вошел первым и крикнул: Есть кто-нибудь! Хозяева! Тишина была ему ответом. Шибаев прошел по захламленной прихожей до полуприкрытой двери, осторожно толкнул. Это была, видимо, гостиная. Они застыли на пороге. В комнате горел свет. Люстра под потолком и лампа на письменном столе освещали учиненный кем-то разгром. На полу были разбросаны исписанные листки бумаги, какие-то квитанции, карандаши и ручки. Всюду валялись черепки глиняных фигурок и посуды, сброшенные со стеллажей книги, зияли пустотой выпотрошенные ящики письменного стола. Посередине комнаты на стуле, свесив голову на грудь, сидел полураздетый человек. «О, Господи!» – Алик высунулся из-за спины Шибаева. «Шибон, что с ним?» «Стой тут», – приказал тот. Он подошел к сидящему человеку, наклонился, рассматривая его, протянул руку, потрогал шею, распрямился и оглянулся на Алика. «Он живой?» «Он мертвый. Перед смертью его пытали, он весь в синяках и ожогах, а потом свернули шею». «Это Судовкин?» «Скорее всего, но утверждать не могу, я с ним не знаком». Шабаев достал мобильный телефон. Капитан Астахов ответил после шестого звонка. — Санек, ты? — Слушаю. Что-то с Адой Борисовной? — Капитан, мы на Маршельской, дом 9, квартира 11. Здесь труп. — Труп? Опять? — Опять. — Ты сказал «мы»? Кто с тобой? — Дрючин. — Вы его знаете? Кто? — Возможно, хозяин квартиры Константин Судовкин. — Возможно. — Мы с ним не знакомы. Пришли поговорить и застали. «Через двадцать минут. Скажи Дрючину, чтобы ничего не трогал». «Что он сказал?» – спросил Алик. «Чтобы ты ничего не трогал. У нас двадцать минут. Не входи». Шибаев подошел к письменному столу, шариковой ручкой пододвинул к себе одну за другой разбросанные бумаги, рассмотрел. «Посмотри под столом, там что-то лежит», – подал голос Алик, застывший у двери. Шибаев нагнулся и подобрал с пола длинный голубой конверт. В таком же пришло письмо от Мольтке. Письмо было адресовано господину Зайцеву Антону И., директору исторического музея. Шибаев бросил письмо на стол. В дверь постучали, похоже, кулаком. Не дожидаясь ответа, капитан Стахов, со протопали в гостиную. Алик посторонился. Они сгрудились на пороге, один из них присвистнул. Капитан Астахов подошел к мужчине, так же, как полчаса назад Шибаев. Присмотрелся, распрямился и предложил, глядя на них. «Пойдем поговорим. Где тут кухня?» и приказал своим, начинайте, лисица, когда он умер. Не меньше суток маленький седой судмед рассматривал труп. «Идете, свидетели?» – капитан повернулся к Шибаеву и Алику. Ему никто не ответил. Алик был в полуобморочном состоянии, Шибаев угрюмо молчал. Капитан пошел по коридору, толкая поочередно все двери и заглядывая в темные комнаты. На кухню вела последняя, капитан включил свет. Они сели на табуреты вокруг стола, сразу заполнив крошечную коморку. «Ну?» – спросил капитан, сверляя их своим знаменитым взглядом. «Признаваться будем? Как вы сюда попали? Нюхом почуяли?» «Пришли поговорить», – сказал Алек. «Звонили, а он не открывал. Я толкнул дверь, и она открылась». «Поговорить о чем?» «Мы подозреваем, что Судовкин мог попросить Клямкина из архива найти и сфотографировать какие-то документы сказал Шибаев. Судовкин – черный археолог, тянет все, что плохо лежит. Работал в музее, украл печать и его выперли. Пытался вынести из архива карту, его поймали. Ты говорил, Клямкина видели в кафе около архива с каким-то мужчиной, возможно, это был Судовкин. Какое отношение Судовкин имеет к убийству Клямкина? Никакого, скорее всего. После попытки вынести карту его лишили права пользования архивом на год, поэтому он обратился к Клямкину. «Как вы на него вышли?» Дрючин спросил у Майи Григорьевны, «Ты ее знаешь?» «Про штрафников, и она назвала Судовкина. Он личность в городе известная. Была. Документы из третьего хранилища в открытом доступе. Если бы он не спалился с картой, мог бы и сам посмотреть. То есть мы и предполагаем, что это был Судовкин, решили проверить. Убийство Клямкина было случайным и ненужным». «Кому?» «Судовкину. Убийца забрал оригиналы. Как, по-твоему, зачем?» «Зачем?» Он греб все подряд, не знал, что именно нужно Судовкину. Случайный персонаж, он не историк, как Судовкин. Забрал оригиналы, на всякий случай, Судовкину достаточно было фотографий, и убрал свидетеля, то есть Клямкина. Свидетеля чего? Неизвестно. Он явился к Судовкину, чтобы узнать, что тут ищет. Пытал его и убил. Мы опоздали. И что же он ищет? Они переглянулись, ошибая пожал, плечами. Алик открыл рот, собирая что-то сказать, но передумал. «Мы не знаем», – сказал Шибаев. «Возможно, речь идет о Старицких. Помнишь, я говорил тебе про письмо от немца?» «Почему вы так решили?» «В качестве версии, доказательств у нас нет, Клямкин работал с материалами начала 20 века. История семьи Старицких в свое время стала городской легендой. Алексей Старицкий, заводчик и меценат, в 2011 году женился на немке, а спустя два года застрелил ее, застав с любовником». Суд присяжных его оправдал, он уехал в имение Сиднев и прожил там до самой смерти в девятнадцатом году. Говорили и тронулся головой. Городской дом, картинная галерея, предприятия были частично проданы, частично переданы его младшему брату. Как нам удалось установить, на свадьбу Старицкий подарил Каролине бриллиант за миллион рублей золотом. Дальнейшая его судьба неизвестна, во всяком случае следов мы не нашли. Поговорили с местным краеведом Матвеем Юрьевичем Зленко. Оказалось, к нему до нас уже кто-то приходил, но разговор не состоялся. Кое-что нам удалось раскопать. Мы съездили в Сиднев, нашли могилу Старицкого, нашли могилу Каролины. Она похоронена в семейном склепе на старом кладбище в Бобровниках. В Сидневе кто-то взломал краеведческий кабинет, в архиве убили Клямкина. А усыпальница Старицких оказалась взорванной, причем недавно. Вернее, взорвана металлическая дверь, которая была заварена, а гроб Каролины оказался открыт. Короче, все крутится вокруг семьи Старицких. Мы ищем, а кто-то идет параллельно с нами. — Что ищет? — спросил капитан. — Алик считает, что речь идет о бриллианте, подаренном Каролине. — Я могу доказать, — вылез Алик. — То есть вы предполагаете, что Судовкин искал бриллиант? С какого перепуга он стал искать камень? Вы влезли из-за письма от немца, а он... — Ты имеешь в виду, что явилась триггером? — Шибаев покосился на Алика. Было два письма. Первое – директору исторического музея, на которое Мольтки не получил ответа. Второе он отправил нам, найдя наш сайт. Первое было украдено Судовкиным из директорского кабинета. Его поймали, когда он рылся в бумагах. Его выперли, но он успел украсть письмо, стал искать информацию о Старицких, собираясь заработать, и наткнулся на историю с бриллиантом. Майя сказала, что он был авантюристом, вечно искал клады, то есть вполне мог кинуться на поиски камня. — Гипотетически, — добавил Алик, — доказать мы не можем. Но он не мог пропустить бриллиант, не тот человек. — То есть вы искали бриллиант, Судовкин тоже искал, гипотетически, и директор музея тоже? — Директор музея ничего не искал, он не обратил на письмо внимания и выбросил его со всякими бумагами, которые приказал сжечь. Чистил Авгиевы конюшни перед пенсией и выбрасывал всякий хлам. Встрял Алик, а мы... мы тоже не искали. Перебил Шибаев. Мы искали информацию для Мольтки документы, фотографии. Но кто-то все время крутился рядом. Мы попытались его вычислить и начали с архива. Почему он сам не взял документы, а попросил кого-то? Самая простая причина не мог, по причине санкций. Моя назвала штрафника Судовкина. Мы решили с ним поговорить. Надо же с чего-то начинать. Пришли и. Думаете, убийца в обоих случаях один? И тоже ищет бриллиант. Шибаев пожал плечами. В кухню зашел парень в джинсах и черной футболке, окинул внимательным взглядом их с Аликом и протянул капитану полиэтиленовый пакетик. «Что это?» «Нашли на полу под тумбой письменного стола. Похоже, какой-то кристалл». Капитан прищурился, рассматривая содержимое пакетика на свет. Серо-лиловый кристалл сиял через пластик, и мягко. «Царица Савская!» – ахнул Алик. «Бриллиант?» – уточнил капитан. «Это не бриллиант», – сказал Шибаев. Это горный хрусталь, я видел такой у Ады Борисовны. Возможно, тот самый. Сильно здоровый для бриллианта. Капитан вытряхнул кристалл на стол, и они принялись его рассматривать. «Не похоже», – разочарованно признал Алек, «Этот серый, а наш темно-лиловый. Получается, Судовкин шарился у англичанки, и вазой тебя тоже он. Неужели он принял это за бриллиант? Не верю». «Он не мог принять хрусталь за бриллиант. Не полный же он, дурак». Думаю, он прихватил его в качестве сувенира, а может, это другой камень, просто похож на тот, и Судовкин вообще ни при чем. Если он искал бриллиант Старицкого, то при чем здесь Ада Борисовна? – спросил капитан. Насчет убийцы есть мысли? Возможно, он был знаком с Судовкиным. Я бы поговорил с работниками кафе, возможно, они вспомнят Судовкина с Клямкиным и того, кто был рядом, – сказал Алек. Он мог подслушать и проследить за Клямкиным. Я бы начал с подрывника, – сказал Ошибаев. «Не думаю, что усыпальницу взорвал Судовкин. Тут нужен спец. Значит, был кто-то еще. Наверняка твои источники подскажут координаты. Он вполне может оказаться убийцей». В кухню заглянул судмед Лисица, как всегда бодрый и в самом прекрасном расположении духа. «Ну и?» – спросил капитан. «Как он умер?» «Его избили и свернули шею. Около суток назад. Пока все, что могу сказать. Подробнее позже». «Ясно. Спасибо». Капитан посмотрел на часы. «Санек, можешь позвонить англичанке и спросить про хрусталь?» Шибаев кивнул и достал телефон. Ада Борисовна обрадовалась и закричала. «Саша, я часто вспоминаю, как мы пили чай. Думала уже сама позвонить, он больше не приходит, спасибо. Вы его напугали. Знаете, когда вы сказали, что он больше не придет, я не поверила». «Он больше не придет, Ада Борисовна. Можете не беспокоиться. На чай забегу как-нибудь. С Колей Астаховым». Капитан скривился. «Ада Борисовна, я хочу попросить вас кое-что сделать. Сможете? Посмотрите в шкатулке, ваш горный хрусталь на месте или нет? Вы давно его видели?» «Горный хрусталь?» – изумилась Ада Борисовна. «А куда он денется?» «Конечно, на месте. Если тот тип не взял брошку, когда видела, когда показывала вам, больше не заглядывала». «Посмотрите, пожалуйста, Ада Борисовна, я подожду». В трубке наступила тишина, прерываемая шорохом и потрескиванием эфира. Алек грыз ноготь, капитан Астахов был суров и не сводил взгляда с Шибаева. Тот прижимал к уху телефон, ждал, смотрел на темное окно. «Саша!» – услышал он крик Ады Борисовны. «Его нет! Он его украл! Как вы узнали?» «Спасибо, Ада Борисовна. На днях забегу, поговорим. Спокойной ночи!» Они молча смотрели друг на друга. «Ну и нахрен ему горный хрусталь!» – прервал молчание капитан Астахов. «На память!» – сказал Алек. Он похож на бриллиант и цвет серый с лиловым. Не удержался. А убийца швырнул его на пол. Бедный Судовкин. Какое отношение она имеет к Старицкому? Может, родственница? Спросил капитан. Нет, я спрашивал. Ты подозревал, что она родственница Старицкого? Нет. Она многие в городе знает. Учеников сотни. Спросил на всякий случай. Она сказала, что не припоминает. Отец спокон веков был резник, а маму звали шубаев задумался на миг, припоминая. «Анна Терешка». «Значит, не было», — сказал Алик. «А что тогда? Чего он к ней лазил?» Ему никто не ответил, но вскоре Алик сам нашел ответ.